Подошел бармен. Нальем еще? Да, пожалуйста. И хотелось бы с вами немного поговорить, если есть время. Насчет чего? Насчет людей, которые могли здесь побывать. Где здесь, в нашем баре? В Алторкарде. Бармен размеялся. Насколько я знаю, половина штата Мэна и половина Канады летом проходит через это место. Я говорю о цыганах. Гарман хмыкнул и принес Билли бутылку шхуны. «То есть, имейте в виду бродячую публику?» «Это, кстати, все, кто летом прибывает в Ол А ко мне в бар приходят в основном люди, которые живут тут круглый год, местные, так сказать. А те, — он махнул рукой в сторону окна, словно отбросив всех разом, — те бродяги, вроде вас, мистер». Билли осторожно по стенке бокала налил пиво, потом положил на стойку десятидолларовую бумажку. И я не уверен, что мы правильно поняли друг друга. Я говорю о настоящих цыганах. Настоящие? О, наверное, имеете в виду тех ребят, что устроили табор возле Солдшека. Сердце Билли забилось быстрее. «Можно я вам покажу кое-какие фотографии?» «Бесполезно, я их не видел». Он посмотрел на 10 долларовую банкноту и окликнул одного из присутствующих. «Лон, Лонни, подойди-ка на минутку». Один из стариков, сидевших за столиком у окна, поднялся и прошаркал к бару. На нем были серые, хвообще-то бумажные штаны, белая рубашка, явно великоватая, и соломенная шляпка. Лицо устало, только глаза живые. Кого-то он напоминал халику вспомнил спустя секунду. Старик выглядел, как Ли Страсберг, учитель и актер. «Это Лон Эндерс», — представил его бармен. «У него участок на западе городка. Там же и Солдшек Лон примечает все, что происходит в Волт-Оркарде». «Меня зовут Билли Халик». «Будем знакомы», — сказал Лон Эндерс шелестящим, как бумага, голосом и придвинул стул поближе к Билли. Он же вроде бы и не сел на него, а прислонился задом к сиденью, слегка подогнув ноги. «Не желаете пива?» — предложил Билли. «Больше нельзя», — прошелесел старик и Билли слегка отодвинулся подальше от неприятного запаха из рта Эндерса. Уже выпил свою норму на день. Доктор сказал не больше. «С животом беда. Если бы я был в автомашине, в самый раз на свалку!» «О!» — сказал Билли нейтрально. Дармен отвернулся от них и принялся укладывать бокалы в мойку. Эндерс посмотрел на десятидолларовую бумажку, потом на Билли алекс снова объяснил свою просьбу, а Эндерс повернул свое усталое лицо в сторону теней в углу бара, откуда-то из соседнего заведения слышались удары небольшого колокола. «Были они тут», — сказал он, когда Билли закончил. «Были. Я уж лет семь не видел, цыган, а такой оравый подавно лет двадцать не меньше». Правая рука Билли так сильно стиснула стакан, что он едва успел расслабиться, пока не раздавил его. Осторожно поставил бокал на стойку бара. Когда? Вы уверены? Не знаете, куда они могли отправиться? Не могли бы вы... Эндерс поднял руку, бледную, как у утопленника, вытащенного из колодца. Билли она показалась почти прозрачной. «Спокойно, друг!» — сказал он почти шепотом. «Я скажу тебе, что знаю!» Усилием воли Билли заставил себя смолчать и просто ждать. «Десятку я возьму, потому что, похоже, мой друг, ты можешь себе это позволить!» — прошептал Эндер. Он засунул ассигнацию в карман рубашки, потом большими указательным пальцами левой руки поправил вставную челюсть. Зато говорить буду бесплатно. Черт возьми, когда становишься старым, еще приходится платить и за то, чтобы тебя послушали. Спроси-ка у Тимми там. Можно мне получить стакан холодной воды? Кажется, и одно пиво для меня слишком. Оно сжигает то, что осталось от моего нутра. Но мужчине трудно отказаться от всех своих удовольствий даже когда они больше удовольствия не доставляют.